Незадолго до этого ворота сада Зиуры открылись для долгожданных гостей. У дворца принца толпился народ. Все улицы Инишера, ведущие к убежищу Зиуры, полнились людьми, в основном зеваками, любителями понаблюдать за волнительным зрелищем со стороны. Чтобы разрядить плотную толпу, Через нее то и дело проталкивались конные стражники с хлыстами. Но даже ловкие жгучие удары не умирали неуемного любопытства скучающей публики. Желающих поучаствовать в играх воров нашлось немало. Это казалось странным, ведь получить выигрыш за долгие годы не удавалось никому. Однако снова и снова амбициозные Уверенные в своих силах авантюристы стремились к Заветному саду, словно мотыльки, притянутые огнём. Они все пришли отрядами, одиночек почти нет, шепнула Айша остальным, оглядывая стоящих вокруг искателей удачи. Это разумно, тихо ответил Артес. Одно странно. Магов среди них почти нет. Нам же лучше, отозвался Нанга. Половина из этих типов шешукались о том, что сначала нужно перебить конкурентов. Да ты сам наверняка это слышал. Слышал, кивнул Эльф. Придётся быть начеку. Тревожный разговор заглушили звуки труб. Огромные ворота, закрывавшие проход в сад Зиуры, отворились. выпускает 12 конных трубачей и распорядителя игр с охраной. Снующие в толпе стражники тут же принялись стеснить зрителей, отгоняя их в переулки. Охранники распорядителя выехали вперёд и встали стеной перед участниками, ожидающими начала действа. Трубачи вскинули к небу трубы, и исполнили короткую переливчатую мелодию одного из местных гимнов. Распорядитель ударил в бока лоснящуюся золотом лошадь, заставляя её подняться на помост из целой мраморной глыбы, стоящей справа от ворот. Добро пожаловать на игры воров, отчаянные смельчаки и искатели удачи. Когда невесное око коснётся своим краем великого моря, вы будете приглашены в сад доброго господина Зиуры для того, чтобы попытать счастье в поиске и встретиться с собственной судьбой. Итак, игры воров начинаются. Трубачи вновь исполнили гимн. В этот раз мелодия была пугающая, а звуки Протяжные, нервные, походили на крики ночных животных. Выдержав паузу, охранники разомкнули ряд и разъехались по сторонам, давая дорогу заждавшимся участникам. Толпа зашевелилась, ожила. Новички, словно боясь не успеть, рванули вперёд, тесня друг друга. Те, кто уже участвовал в играх раньше, выжидали время и смотрели на нетерпеливых, ухмыляясь. Почему на игры явилось так мало магов, стало ясно сразу за воротами. Здесь нет потока, отметил Артис, вглядываясь невидимыми глазами в ряды пирамидальных тополей, ограждающих уходящую в сад дорогу. Впервые время участники шли рядом, озираясь по сторонам и бросая друг на друга недобрые взгляды. Постепенно толпа рассеялась. Кто-то свернул на прилегающие к главному пути тропы, кто-то ушёл напрямик через заросли растений. Артис, Айша, Нанга и Таша вскоре тоже сошли с дороги и двинулись через кущи папоротника. Туда, где поднимались над кронами деревьев стены дворца Зиуры. Надо разделиться, так шансов будет больше и внимание меньше привлечем, предложила Гоблинша. Ловя на себе хмурый взгляд эльфа. Что скажешь? Пойдем по двое, по одному опасно. Сейчас игроки начнут бить друг друга. Нужно прикрытие. В словах Эльфа безусловно был резон. Когда Артес с Айшей скрылись в зарослях гортензии, Таша и Нанга двинулись по мощёной гранитными плитами тропе, огибающей дворцовую стену. Они прошли несколько поворотов, прежде чем услышали звуки боя впереди. Пришлось сойти с тропы и красться через разросшийся кустарник. Картина Представшая глазам гоблина и девушки оказалась вполне ожидаемой. Накружённой высокими пальмами поляне сражались два отряда игроков. Вернее, пятеро матёрых бойцов разбойничьего вида добивали двоих новичков. Сначала тех было больше, но бедолагам не повезло. Нарвались на засаду конкурентов. и даже пикнуть не успели. Моментально остались в меньшинстве. На умелых воинов новички не походили. Один совсем мальчишка в неуместном парадном доспехе явное знатие. По всему попал на игры вследствие собственных романтических фантазий. Наверняка хотел прославиться, совершив невероятное. да вот только сил в своих не рассчитал. Второй, начинающий маг, а скорее и вовсе ученик мага, пришел потому, как не знал, что никакое колдовство в саду Зеуры не пройдет. Броси их, Крэк! – прорычал один из победителей, обращаясь к здоровому как лесной валун товарищу. Шабаки же. Оставим на закуску зеуровым собакам. Если не будет лишнего мяса, псы быстро выйдут на наш след. Чему нам лишние хлопоты? Эти псам на один зуб придутся, никакого толку. Проще сейчас прибить. Жуткий крек. Перекинула из руки в руку массивную дубину. А где твои стальные кольца? Усеянные шипами. Грег, я сказал! – рыкнул на него первый говоривший, который, видимо, был командиром небольшой группы воинов. А, кинув победоносным взглядом несчастную троицу, великан смирился. Ладно, пусть живут. Недолго им осталось. Отряд гуськом двинулся в сторону раскидистых кустов. Намик, замыкающее шествие Крэк, остановился и прислушался. С противоположного конца поляны из зарослей гортензии донёсся едва слышный шорох. Что там? тревожно окликнул командир. Ответить, громало Крэк, ему не успел. Из укрытия на поляну выбралось существо, по размеру не уступающая крупному льву. Угловатая, бесформенная, оно представляла собой гору мускулов, обвитую канатами вен и сухожилий. Безгубая голова с огрызками ушей, обрезанными весьма щедро для темноморского терьера, тонула между широких плеч и почти не имела шеи. Натянутые струнами лапы практически не гнулись при движении. Отчего алюр у жуткой собаки получался пружинистым и неподобающе лёгким. Окинув утопленными в черепе глазами юнцов, пёс беззвучно оскалился и бросился на Крега. Тот молниеносно махнул дубиной, ударил врага в полёте, но удар сильный свиду прошался вскользь по собачьей шкуре зверь приземлился гиганту на грудь и вцепился зубами в руку хрустнул стальной наруч а потом громко треснула кость великан взревел потянулся целой рукой к горлу чудовищного противника но его сведённые болью пальцы нащупали лишь перекаты непробиваемых мышц Беос в свою очередь распахнул пасть, схватил жертву за лицо и неистово замотал огромной башкой, с мясом сдирая кожу с черепа. "Вот это тварюга", с восхищением шепнул Нанга. "Никогда бы не подумал, что у симпатяги Беркли такие родственнички". Таша, прячущаяся рядом с гоблином, онемела от ужаса. и не могла даже пошевелиться. Девушка зажмурилась, когда чудовищный зверь медленно двинулся к валяющимся на земле магу и воину. Она готовилась услышать крики, но их не последовало. Принцесса открыла глаза, обнюхав побелевших от ужаса людей, пёс развернулся и пристально посмотрел вслед товарищам Крэга. Видя, мэ решив что они представляют более серьёзную опасность для сокровища хозяина. Как ни странно, они себя искать не заставили. Вновь выскочили на поляну прямо навстречу терьеру. Первым на зверя налетел командир. С маху полоснул мечом, потом, решив не повторять промах крега, ткнул, прокалывая мышцу плеча. Я осбошотнулся, но устоял, с рёвом бросился вперёд и повалил противника, получая уколы от товарищей воина. В тот же миг Таша не услышала, почувствовала за спиной взгляд, повернулась, немея от ужаса, тихо коснулась руки гоблина. Нанга обернулся резко, тут же выставил перед собой оружие. встречаясь глазами с еще одним терьером. Отходи за меня, одними губами шепнул Таше. Та послушалась, стала отползать спиной, не отрывая глаз от черного с красным подпалом зверя. Попыталась встать, но тут же повалилась на землю. На нее налетел командир из отряда игроков. И стекая кровью. Он пытался спрятаться от рычащего пса и попал в убежище девушки и гоблина. Следом за ним появились его товарищи и первый терьер. Началась суматоха: крики, звон оружия, рычание собак. Всё смешалось, слилось в едином гуле. Таше чудом удалось выбраться на поляну. Она успела мельком разглядеть воина и мага. Поднявшись на ноги, бедолаги решили спастись бегством и поспешили к ближайшим пальмам, но добежав до края поляны, остановились. Из зарослей гортензии к ним навстречу вышел третий пёс. Этот зверь белой масти был больше предыдущих и казался чудовищным призраком. мрачным порождением южной ночи. Парень в парадном доспехе обречённо поднял меч. Его спутник выставил перед собой руки, словно собирался колдовать. Пёс, не сочтя их серьёзной преградой, двинулся навстречу. Решив, что атаковать безоружного мага бессмысленно, он клацнул зубами и ринулся на молодого мечника. Тот попятился, бросив на своего товарища обречённый взгляд. Сердце Таши бешено застучало. Сейчас пёс разорвёт этих двоих, а потом примётся за неё и Нангу, которому сейчас жутких противников и так хватает с лихвой. Надо что-то делать. Не помня себя от страха, принцесса выскочила на середину поляны, И что есть, моча закричала. Эй, ты! Давай за мной, сюда! Подхватив с земли осколок мрамора, она швырнула его в голову псу. Тот злобно фыркнул и оглушительно залаяв, бросился к девушке. Так быстро Таша, наверное, не бегала никогда. Если не считать того единственного раза, Когда она спасалась от Байруса, слыша за спиной рев и топот терьера, принцесса неслась, не разбирая дороги через кусты. Когда на сождения резко закончились, девушка вылетела на тропу, сталкиваясь нос к носу с целой толпой игроков. Недолго думая, те подняли мечи, пытаясь рубануть ускользающую из-под носа соперницу. Кто-то даже выстрелил из лука, промахнулся, начал целиться снова, но не успел. Следом за беглянкой на тропу выбежал пёс. Что происходило за спиной, Таша уже не видела. Она продолжала бежать вперёд и остановилась, когда звуки нового сражения затихли далеко позади. Демоны Её вновь угораздило остаться одной в незнакомом пугающем месте. Только теперь Таша смотрела на ситуацию совершенно иначе, чем раньше. За последнее время принцесса сильно изменилась, стала решительнее и жёстче. Несмотря на то, что избавиться от прежней робости и неуверенности до конца ей так и не удалось. Но всё же теперь Позволить себе предаваться страху она не могла. Страх непозволительная роскошь в ситуации, когда где-то рядом сражаются против чудовищных монстров друзья. Итак, пора собраться. Перед глазами одна за одной встали картины прошлого. Вот она прячет за пазуху некроманский свиток. Вот неумело движет в воздухе руками, желая придать значимость и мнимую силу простенькому заклинанию. Вот, окружённая волнами неподвластной чужой силы, зовёт из загробного мира волчицу, луночару. Год вот смотрит в пустые глаза иссушенного, ещё слабого кагиры. Тянет ему окроплённую кровью ладонь и дотянуться никак не может. Много всего произошло с тех пор, но только сейчас стало ясно, что обучение её началось ещё тогда, у лаплава, задолго до знакомства с её четырёхруким учителем. Если подумать, старый зомби не так уж и рисковал. Брал ученицу почти наверняка. уже зная и чуя ее неосознанную скрытую силу, он верил в нее так, как она сама никогда не верила в себя. Так чего сомневаться, бояться? Все ведь предрешено уже там. Таша бы излива взглянула на сизое небо, увешанное по краям яркими перьями закатных облаков. Хватит сомневаться. Справится она. Справится. Никуда не денется. Таша внимательно огляделась по сторонам. Прислушалась. Звуки отдалённой борьбы исчезли, растворились в сонном сумраке удалённой части сада. Девушка стояла на тропе, вымощенной серыми плитами, с гравировками оскаленных хищных черепов. Петляя из стороны в сторону, дорога уходила к зарослям цветущего пряного жасмина. Таша взглянула на тугое переплетение тонких, украшенных белыми цветами веток и не ощутила, почувствовала застарелый, смешанный с запахом мокрого камня и земли дух мертвечины. Где-то рядом находились погребения. Сомневаться не приходилось. Оттуда веяло покоем и полузабытой сонной смертью, забвением, переходящим в забытье. Мёртвые, что спали там, лежали мирно и тихо. Они отдыхали от долгой тяжёлой службы и совершенно не ждали, что спустя миг Через влажную толщу земли к ним потянется чья-то настойчивая воля. Заклинание зов. Ещё то первое, самое простое. В очередной раз сработало. И в этот раз результат вышел моментально. Таша глазам своим не поверила, когда земля за кустами пошла горбом, ударяя набегающие земляные волны, а каменные плиты тропы Мертвая плоть. Это звалась внутреннему голосу некроманта быстро и покорно. Принцесса с удивлением отметила пробивающиеся сквозь волны чужих ощущений порывы радости и струи откровенного простодушного лекарения. Странно для мертвецов. Никакого сопротивления, никакого недовольства от того, что потревожила. Она ведь некокой-нибудь именитый чародей, способный изменить чужую волю одной мощной мыслью. Лишь увидев свою новоиспечённую армию, Таша поняла всё. Перед ней стояли вовсе не люди, как она решила сначала, а собаки, вернее, то, что осталось от них после долгих лет погребения. огромные темно-морские терьеры из первых десяток разных времен шестерка двойка девятка сообразила девушка разбирая цифры на широких ошейниках богато инкрустированных золотом и дорогими камнями вывалив испачканные землей языки и поводя из стороны в стороны натянутыми прутьями хвостов Мёртвые псы двинулись к Таше. Сперва она приглась, но потом, вспомнив самый первый урок некромантии, который дал ей Ано, отогнала все сомнения и опасения прочь. Страх не должен управлять в ситуации, где собранность нужна как никогда. Протянув вперёд руки, Таша шагнула навстречу псам. и решительно коснувшись пальцами их холодных и иссушённых временем голов, попросила. А теперь, ребятки, я попрошу вас мне помочь.